дозорно наблюдательных вышек еры не ставили вместо них я заметил сеть тонких шпией с небольшими круглыми башенками это очень нехорошо аэродром охраняла электронная система в которой уходили акустические обычные видеонаблюдения и тепловизионные датчики часовые при таком раскладе не нужны сидит пара тройка операторов где то и наблюдает за периметром посменна и если человек чего пропустит то компьютер ему подскажет на что обратить внимание до да куда следует выслать патруль для проверки скорее всего так и засекли ментовскую развед группу а те не обратили внимание на башенки или заметили их слишком поздно что то заставило меня втянуть голову в плечи и плотнее зарыться в щебень вовремя со стороны базы в моем направлении уже пылил хамер с пулеметом на крыше заметили гады да как быстро то та да да тах та да тах стрелок не стал особо разбираться и открыл огонь с предельной дистанции осыпая пулями пространства в двух десятках метров правее моей позиции. Затем повисла короткая пауза, во время которой командир патруля щупал оптикой сектор. Паники не было. Ведь дернись я сейчас, и попытка сменить позицию будет стоить жизни. Отработать поправку в 10 градусов для стрелка такой молотилки, как крупнокалиберный пулемет, это плевое дело. А вот если буду лежать тихо, может быть, низкая кучность станкача будет мне на руку. Та-да-да-да-дах! Тяжелые пули веером прошлись все там же, словно и не замечая вжавшегося в битый кирпич и крошего штукатурки человека. Через мгновение, в том месте, куда палил иностранец, земля вздыбилась, В воздухе зазвенел пронзительный крик. Рискуя быть обнаруженным, я повернул голову вправо, и сердце сжалось от бессилия и тоски. В развалинах прятался ребенок. Его и засекли наблюдатели с базы. Продолжая дико орать, безформенный комочек черных лохмотьев покатился с полутораметровой высоты мусорной кучи. прямо навстречу охотникам. Та-да-дах! Пулеметчик взял правее и чуть ниже. Фонтаны земли стали стеной у самых ног ребенка, хотя с тем же успехом это могла быть и женщина. Тучи пыли и неясные чертания балахона, в которые был укутан человечек, едва ли не полутораметрового роста, не давало определенности в этом вопросе. Крик смолк. уступив место тоскаливому подбыванию кому лохмотьев продолжал шустро бежать вроде даже не обращая внимания на выстрелы лавируя в руинах человек юрнул в какую то щель в тот самый миг когда пулеметчик взяв более верный прицел и его оружие выплюнуло новую порцию свинца тяжелые пули дробили кирпич камень и цемент подняв еще большее облако пыли пополам с осколками. Твой стих. Ничто более не шевелилось в грудах щебня. Дав еще пару очередей по мусорным кучам, Хаммер лихо развернулся и помчался назад к базе, стремительно набирая скорость. Я тоже полежал неподвижно еще какое-то время, пока сердце перестало биться о кадык. и унялась нервная дрожь в пальцах. Потом медленно, насколько это вообще было возможно, я отполз назад к опушке леса, где ждал еще полчаса. Нормальным шагом удалось пойти только спустя час, когда меня уже скрывал вечный лесной полумрак. Обойдя место стычки аборигена с патрулем, я некоторое время наблюдал за кучами щебня, с толстой ветки ели куда они без труда удалось взобраться, но все напрасно таинственный житель помойки затих надолго уподобившись к грызунам в то что амерам удалось убить юркое создание мне определенно верить не хотелось, зарисовав план аэродрома и еще раз верив ориентиры я спустился вниз пора направиться в обратный путь. Тут пока больше делать было нечего. Переправившись через речку, ниже того места, где я переходил по камням почти сутки назад, уже в сумерках, заночевал в корнях, вывораченной бурей сосны, под прибрежной вымойной, находившейся в метрах в двадцати от воды и десять метров выше уровня реки. Русло давно поменяло направление. вместившись в восточнее деревьев вырывало из рыхло песчаной почвы довольно легко хотя ураган видимо случился неслаый случилось это довольно давно и сосновая коряга растопырившись щупальца корней в причудливом беспорядке успела обзавестись лохмотьями зарослей сорной травы перемежавшихся раскидыстыми листьями папоротника сторожно разденув стебли я нырнул под корягу почти не потревожив растения получилось довольно неплохо корневща укрывали от возможного дождя, а заросли трав от наблюдателей вздумавших бродить поблизости ужин в походе штука хоть и нужная, но часто приходится обходиться безоного помянув добрым словом спокойного разведчика я вынул галеты и отламывая маленькие кусочки принялся медленно и тщательно пережевывать пищу становилось довольно прохладно и в качестве профилактики пришлось сделать один глоток из заветной коньячной фляжки согревшись таким способом с удовлетворением обнаружил что рано больше не ноет а по всему телу развивается хорошая походная усталость свежив веки и вынув из кобуры пистолет я сначала задлимал а потом и вовсе заснул черным самым крепким сном пробуждение пришло неожиданно я сначала почувствовал чье то присутствие, а потом унюхал смарат ненытого человеческого тела. обладатель запаха ходил совсем рядом с моим укрытием но не обнаружил его хотя по характеру шагов было ясно что просто так душистый следопыт не уйдет осторожно раздвинув стволом пистолета кусты закрыващу вход в нору я всматриваюсь в серую предраслетную синеву по часам выходила что на сон пришлось четыре часа это примерно то количество времени которое я обычно носу и трачу однако это в об обычночный теперь уже закончившейся мирной благополучности сейчас положа руку на кобуру с пистолетом могу со всей убежденностью признаться что за последние десять дней приоритеты изменились и спроси кто нибудь из знакомых чего он хочешь варламов более всего на свете без колебаний отвечу горячую ванну и суток трое коматозного сна в чистой постели но выспимся на том свете это теперь поговорка про меня без всяких метафор тем временем ароматный гость крутился в трех метрах вверху от норы И что-то бормотал себе под нос. Голос был скрипучий и невнятный, Но через какое-то время Стали понятны отдельные слова. Прохожий говорил по-русски. «Вкусный хлеб! Вкусный! Лёвушка потерял, потерял солдата! Бум-бу-рум-бу-рум-бум-бум! -бу -бу -бу -бу -бу. Хлеб!» Вот голос и шорох кустов Приблизился к обрыву. я увидел смутное отражение в текущей воде определенно это был мужчина но не высокого роста или слишком сгорбленный сумерки и репь на воде мешали точно разглядеть подробно, однако голос не мог принадлежать женщине или ребенку уж слишком низкий и характерно хрипящий потоптавшись на краю обрыва некоторое время левушка как это чудо в лохмотьях себя прозывало отступил под своды леса и вскоре я перестал ощущать его запах и слышать характерную дробную поступь выезждав для верности еще минут сорок я выбрался из норы и под прикрытием берега вышел в сотни метров восточнее чтобы исключить пересечение с аборигеном все это время Не оставляла мысль, что, может быть, это последний, оставшийся в живых человек, Говорящий по-русски на сотню километров вокруг. Перед глазами стояли горы щебня, небрежно сдвинутые к границам леса. Дома отодвинули за ненадобностью, как и их жителей. Весь день я шел обратно к базе, пару раз крепко заплутал. но к вечеру уже оказался в знакомых местах, найдя собственноручно оставленные метки. Насторожил запах. Где-то ходил человек с оружием и останавливался на ночлег и разжигал костер. Нет, тот, кто полил костерок, был осторожен. Запах был легкий, но свежий. Идя только на дымный запах, мне удалось ближе шести часам вечера найти довольно четкий след подсвечивая себе фонариком у которого есть хитрая бленда делающая луч узким я определил что привал устраивали южнее а это лешка часового сидел он верно но выбрал неудачное место срубив ненароком нежные стебли саранки растение это хрупкое и чуть тронь его начинают вянуть обувь часового оказалась новой сорокового или чуть меньшего размера рост примерно метр шестьдесят пять семьдесят человек нервничал в нескольких местах из древесного ствола был содран мох часовой прислонял к нему оружие пока еще было не слишком темно я вышел на небольшую полянку, где и был устроен привал, кроме часового тут было еще трое все с оружием и двое из них курящие запах в лесу помогает найти человека не хуже острого зре слишком уж сильно мы двуногие пахнем и очень слабо чувствуем сами нет те кто сидел возле этого костерка еще сегодня рано утром вроде все сделали по учебнику вырыли ямку веток не рубили и собирали валежник но вот в книжках почему то не пишут какой глубины коровую яму нужно рыть эти начитанные граждане сняли дерн и на этом успокоились потом слегка присыпали угй землей на хлобочую дернулую потушку обильно полив ее водой. Мокрые угольки пахнут по-особому, выпариваются от жара из воды какие-то соли. Вот они-то и воняют, вступая в реакцию с углем. Поэтому зверье в лесу этот запах чует и по нему вычисляет десять людей. После этого какая уж тут охота. Само собой, побегаешь по лесу и уйдешь без добычи. Поэтому рыть ямку нужно глубже. Так и от ветра костерок спасете, и дым будет стелиться по земле. Да и готовить на таком костре удобней, он жар сохраняет. А уж когда уходить пора, то мочить угли не надо. Лучше землей засыпать и только потом дерновищем прикрыть. А от земли ни запаха, ни беспокойства. Но этого эрудиты не знали, поэтому теперь и без воды. Да я их отыщу по следу, раз на стоянку так легко вышел. Пока не стемнело окончательно, удалось пройти по следу непонятных людей километров двадцать. И мы уже оказались в опасной близости от берлоги. Но след свернул на восток, когда добаться оставалось километров сорок по прямой. встреча в лесу непонятной группы людей особо меня не тревожила судя по маршруту и манере поведения скорее всего это наши старые знакомые туристы или кто то очень на них похожий ы вели бы себя иначе слишком осторожно если бы я встретил настоящих разведчиков в поиске либо слишком самоуверенно подди мне армейский патруль или каким то образом забрредший в чащу тыловики однако все что я видел до сих пор это та нарочитая книжная премудрость совершенно нелепо выглядевшая на практике, поэтому оставив в след на время которое я планировал потратить с большей пользой и вздремнуть в любом случае михась уже должен был вычислить новую базу туристов поэтому я продолжал преследование ну, так чисто для подстраховки если повезет можно будет подойти и послушать о чемм говорят